окончательно примкнул к той огромной фаланге огорченных, из которой выходят потом все еродивые, все скитальцы и странники. С того же времени, я думаю, и развилась в нем эта уродливая хвастливость эта жажда похвал и отличий, поклонений и удивлений. Он в шутах составил себе кучку благоговевших перед ним идиотов,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 Тысячи человек будут сбираться на мои лекции ежемесячно. Грянет, наконец, мое имя, и тогда горе врагам моим. Но гений, пока место еще собирался прославиться, требовал награды немедленной. Вообще приятно получать плату вперед, а в этом случае особенно —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 глубокомысленнейшее сочинение в душеспасительном роде, от которого произойдет всеобщее землетрясение и затрещит вся Россия. И когда уже затрещит вся Россия, то он, Фома, пренебрегая славой, пойдет в монастырь и будет молиться день и ночь в киевских пещерах а счастье Отечества. Все это, разумеется,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 где их и быть не могло. Это был один из тех благороднейших и целомудренных сердцем людей, которые даже стыдятся предположить в другом человеке дурное, торопливо наряжают своих ближних во все добродетели, радуются чужому успеху, живут таким образом постоянно в идеальном мире, а при неудачах прежде всего обвиняют самих себя».